Сто двадцать пять. Воскресное утро. Сколько уж недель Беттори не видела ее. Накануне она приняла решение. Если, проснувшись утром, обнаружит, что мисочки, поставленные с вечера на балконе, одна с водой, другая с кошачьей едой, остались нетронутыми, то можно будет считать, что уголек уже никогда не найдется. И что дальше? — А дальше Беттори с тяжелым сердцем выбросит в мусорный контейнер не только эти мисочки, но и пуходерку, лоток с наполнителем, щетку. Короче, все, что требуется для ухода за кошкой. Сегодня Беттори встала гораздо раньше обычного и первым делом вышла на балкон. Еще не одевшись, она стояла и смотрела на чистое небо, широкую полосу моря, Остров Санта-Клара, гору Ургуль, и думала о том, как ей повезло жить именно здесь, в квартире с видом на залив. Хотя напротив стоит еще один дом, закрывающий берег. Потом биттори глянула в угол и убедилась, что к мисочкам никто со вчерашнего вечера не притрагивался. Еще не было семи, когда миран услыхала, что Хошиан завез свой велосипед на кухню. Воскресенье! Что за дурацкая привычка протирать велосипед тряпкой и смазывать прямо в квартире? Как-то раз он спросил жену, в шутку, не ревнует ли она его к велосипеду. Может, и вправду ревнует, потому что, если уж на то пошло... Когда муж приласкал ее в последний раз? Господь-свидетель, в жизни такого не было, даже когда он заделывал ей ребятишек. Весь запас любви он приберегает для своего велосипеда, для кувшина с вином в баре и для огорода. Мирн решила пока не вставать с постели, чтобы не столкнуться с хошианом на кухне. У нее не было никакого желания вести сейчас разговоры. Спала она ужасно. Почему? Из-за музыки и фейерверка. А еще из-за компаний молодежи, которые ночь напролет куролесили на улице. Раньше ей нравились местные праздники. Теперь с каждым разом нравятся все меньше. Бум! Мирн услышала, как хлопнула входная дверь хошан наконец-то убрался. Говорил он ей или нет, куда решил ехать? Нет, не говорил. миран еще пять минут пролежала под простыней, свернувшись калачиком, на случай, если Хошиан что-нибудь забыл и вздумает вернуться. Потом неспешно поднялась. Беттори обнаружила на дне кофейника остатки вчерашнего кофе и подумала, что если добавить немного молока и воды из-под крана, то на чашку хватит. Подогретый кофе и кусочек черствого хлеба. Вот и весь ее завтрак. Убравшись в комнате и приведя в порядок себя саму, Беттори занялась кошачьими принадлежностями. Засунула их в полиэтиленовый пакет. За один раз вынести все ей не удалось — Сначала выбросила в контейнер первую порцию, потом вторую. И снова поднялась в квартиру, чтобы прихватить сумку и судок, куда положила порцию вареного мяса с картошкой, перцем и томатным соусом, потому что решила поесть в полдень у себя дома в поселке. Шагая по улице, она почувствовала себя как-то необычно. Болей не было — Зато была усталость, и постоянно кружилась голова, поэтому, прежде чем дойти до автобуса, она несколько раз останавливалась, чтобы собраться с силами и отдышаться. Селеста вошла в квартиру около девяти. У нее есть ключ, и ей нет нужды звонить в дверь. С годами она стала почти что членом этой семьи, Приходит, здоровается, подбадривает всех своей веселостью и сразу же берется за дело. Первая ее обязанность — душ для Аранчи. С тех пор, как та научилась самостоятельно стоять, хотя и держась здоровой рукой за выступ на стене, справляться с этим было легче. Правда, Мирен и Селеста действуют до крайности осторожно. Одна держит оранчу, вторая намыливает. Работа привычная. На все про все у них уходит не больше пяти минут. Потом они вдвоем же и вытирают ее. Пока они вытирали бледное, располневшее тело, оранча вдруг произнесла «Амма». Мирен быстро выключила фен «Наверное, ей послышалось. Фен слишком шумел, поэтому уверенности у нее не было. Но оранча повторила то, что сказала раньше. Это был ее и не ее голос, каким он запомнился матери из прежних времен, но в любом случае голос вполне внятный». Селеста разохалась, разахалась и всплеснула руками. Мирен вспомнила, что в младенчестве, а раньше, первым тоже произнесла слово «Ама», во всяком случае раньше, чем «Айта». Было десять часов с минутами, когда Беттория сошла с автобуса. Музыка. Откуда? Она играла где-то рядом, а еще от дома к дому тянулись бумажные гирлянды, Ну и что удивительного в том, что люди хотят жить своей обычной жизнью. Сначала Беттори направилась к себе. Надо было поскорее избавиться от сутка с едой. На углу она натолкнулась на бродячий оркестр. Музыканты толпились на том самом месте, где давным-давно ее муж получил четыре пули. «Ах, красавица, красавица!» Зеленые рубашки, белые брюки. У того, что держит в руках барабан, на лице сияет пьяненькая улыбка. И кажется, будто он нарочно колотит так, чтобы заглушить игру своих товарищей. Чтобы обойти их, Беттори пришлось спуститься с тротуара на дорогу. Из группы зрителей до нее донесся веселый голос. «Привет, Беттори!» Она поздоровалась, не останавливаясь быстро обернулась но так и не поняла кто с ней заговорил миран уже начала поторапливать селесты она ждала воскресного звонка от хосе мари ей нравится быть дома одной во время разговора с сыном поэтому она просит селеста увести наконец оранчу голубое утро праздник на улицах ступайте ступайте повеселитесь Наконец зазвонил телефон. «Пять минут! Столько позволено заключенному потратить на разговор! Эх, если бы звонить ему могла она сама! Но это запрещено!» Мирн не стала скрывать от Хосе Марии своего радостного возбуждения. А раньше сказала «Ама!» и очень внятно сказала «Кто знает, а вдруг еще научится говорить!» Мирен все никак не могла справиться с волнением, и Хосе Мари тоже растрогался, хотя, как обычно, держался при этом спокойно. Новости? Никаких. Нет, пожалуй, одна все-таки есть. Он поговорил с врачом и решил оперироваться по поводу своего геморроя. Нет больше мочи терпеть. А теперь, когда начались жаркие дни, он мучился невыносимо. Мирен вскользь упомянула про праздник в поселке, но без подробностей, чтобы потом сына не терзали грустные мысли. Зато Мирен еще раз повторила, что после душа Аранча сказала слово «Ама». На этом истекли пять минут. В поселке у Беттори не было микроволновки. Она вывалила содержимое своего сутка в старую-престарую кастрюльку. «Но ведь ей еще можно пользоваться, можно же!» И сказала себе, «Сейчас я выйду на улицу, а иду подогрею, когда вернусь». Кроме того, она наметила себе купить в булочной полбатона. Тем временем Мирен, чтобы не терять времени даром, достала противень, распределила на нем фарш, полила соусом бешамель, а сверху разложила разобранную на мелкие соцветия вареную цветную капусту. Когда вернусь от мессы, посыплю все тертым сыром и суну в духовку. А что касается этого велосипедиста, то если опоздает, будет есть обед холодным. «Праздник, воскресенье, хорошая погода». Народу на площади гибель, снуют туда-сюда детишки, взрослые собираются группками и болтают, а на выходящих сюда террасах баров и кафе нет ни одного свободного места. Густые липы бросают на асфальт приятную тень. Беттори отыскала оранчо с ее сиделкой там же, где и всегда — и нагнулась, чтобы поцеловать свою подружку. Совсем рядом церковный колокол пробил двенадцать, призывая прихожан к мессе. Селеста поспешила рассказать Бетторе, что раньше утром сумела произнести первое слово. Обе женщины посмотрели на нее с явным намерением заставить повторить утренний подвиг, оранча хотя и не без труда доставила им это удовольствие растроганная биторри схватила оранч за руку и сказала что все у той получится что она биторри желает ей этого от всего сердца и что надо во что бы то ни стало продолжать борьбу Раньше улыбнулась своей перекошенной улыбкой и несколько раз тряхнула головой в знак согласия. Уже почти два месяца, как Мирон, являясь к Мессе, не садилась на привычное место. Она сердилась на святого Игнатия и поэтому прошла в правую часть церкви, но потом все-таки вернулась на скамью рядом со статуей». Дон Серапио между тем что-то говорил своим старческим голосом. Скучно, высокопарно, то и дело повторяясь. Все месы у нас одинаковые, с этим никто спорить не станет. На скамьях сидели редкие прихожане. Молодежь, вон там впереди две девчонки, вот и все. Мирен мысленно поблагодарила святого, хотя и сухо, как будто хотела к чему-то его приготовить. Хорошее начало, Игнатий, но, как ты сам понимаешь, произнести одно единственное слово еще не значит научиться говорить, то есть по-настоящему говорить. Это ведь совсем разные вещи, правда? Подождем немного, и вот что еще. Ты уж постарайся, чтобы у него все нормально прошло с его геморроем» больше ни о чем тебя не прошу потому что вытаскивать его мне из тюрьмы ты как вижу не желаешь место закончилось и это оборвало ее мысленный монолог битори простилась с саранчей и селеста в их уголке на площади мирн вышла из церкви Первая решила, не теряя времени даром, дойти до булочной, которая могла вот-вот закрыться, если уже не закрылась. Вторая спешила присоединиться к дочери и Селесте и, может, выпить с ними аперитив, а потом вернуться домой и заняться обедом. Две женщины заметили друг друга, когда их разделяло около пятидесяти метров. В этот миг солнце било битори прямо в глаза — Она козырьком приложила ладонь ко лбу и, вот черт, сразу поняла, что и я тоже ее увидела. Нет, ни за что не сверну с дороги. Мирон приближалась беззаботной воскресной походкой, держась в тени лип. А это вон уставилась на меня, смотрит во все глаза, но не дождется, я не сверну». Они шли прямо навстречу друг другу. И множество людей, собравшихся на площади, обратили на это внимание. Дети — нет. Дети продолжали резвиться и шуметь. Зато среди взрослых свился быстрый клубок шепота. «Гляди, гляди!» А ведь были подругами, не разлей вода! Встреча произошла недалеко от эстрады. Быстрое объятие — Обе секунду смотрели друг другу в глаза, прежде чем разъединиться. Было ли что-нибудь сказано между ними? Нет, ни та, ни другая не сказала ни слова.